Глава 6. В когтях святой инквизиции. В начале августа 1789 года Рим изнемогал от непереносимой жары. Смердящее зловоние от почти пересохшего тибра заполняли город, сея болезни и смерть. Но в церкви сан ин Кампо, где заканчивалась вечерняя молитва, Царила свежесть подземелья. Спрятавшись за колонной, Рядом с исповедальней, Из которой она только что вышла, Лоренция была погружена В глубокую молитву. Стоя на коленях На каменных плитах пола, Согнув спину и закрыв лицо руками Под длинной черной мантильей, Покрывавшей ею голову, Она горько плакала. В звуки органа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 Этих трех персонажей объединяли соображения выгоды. Лора рассчитывал использовать связи, которые сохранились у Калиостра с кардиналом де Руаном, находящимся в изгнании в своем аббатстве в Шессде, чтобы получить столь желаемое назначение, так как великий магистр тоже был из рода Руанов. Что касается Калиостра.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 пил маленькими глотками белое вино Кастелли-Романи и рассказывал городские новости. Жара или лихорадка уничтожает стадо в компанья, и народ все более боится. Еще сегодня утром в Тибре выловили тело связанного человека, совершенно обезображенным ножевыми ранами лицом. На груди у него была привязана табличка с масонской эмблемой,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 Кастелли-Романи. Вокруг него все как будто сорвались с цепи. Смеялись, кричали, аплодировали. «Необходимо собрать братьев сегодня же, ночью», — сказал Калиостро. «Этот ветер свободы, если мы сможем им воспользоваться, может долететь и до нас». Но вдруг послышался ледяной голос Лоренции. «Поменьше шума, господа, или дайте мне закрыть окно». Я вижу в углу площади силуэт человека в черном, который, кажется, интересуется домом. И как по волшебству наступила полная тишина.